Слух на фальшивые ноты. Переходя через мост на правый берег Сены, Ленуар думала о том, как сообщит о предстоящем сотрудничестве Николь Деспре. Это будет истинный дуэт французской полиции и журналистики. Так он всё и сможет рассказать об убийстве и не придётся больше увиливать и кривить душой перед близким человеком. При воспоминании о том, как они вчера расстались, Ленуар почувствовал укол совести и решил, что сейчас же отправится в редакцию "Ле Пети Паризьян" вызволять неколь из лап всемогущей прессы. Однако так далеко идти не пришлось. Шляпу с рыжим пером сыщик заметил ещё с набережной Сены. Оно трепетало на майском ветерке, словно тренируясь, как будет щекотать нервы агенту безопасности, что ни콜 делает у театра Шатле. Ленуар твёрдо зашагал в её сторону, когда заметил, что она не одна. Рядом стоял рослый парень в униформе сторожа. Он важно о чём-то вещал, в то время как Николь быстро записывала его слова в книжке. Что ты здесь делаешь, спросил Ленуар. Так значит, вы сказали, что Чумаков пришёл в театр в районе 5? Николь говорила так, словно не замечала присутствия сыщика и явно обращалась к сторожу. Да, я его пропустил, ответил сторож, приподнимая свою кепку с козырьком, чтобы поприветствовать Ленуара. Вы уже видели этого танцовщика в театре раньше? Почему вы его пропустили? продолжала спрашивать Николь. Видел ли я его? Замешкался сторож. Да они же все для меня считай на одно лицо. Он говорил по-французски с сильным русским акцентом. Думал он с остальными танцовщиками. Пёс попутал, пропустил. А что вы? начала Николь, но Ленуар её перебил. Вы заметили, что артист был пьян? Пьян? У него блестели глаза, прямо как ночью у Борова, ответил сторож. Но он же русский. Они часто под мух и ходят, даже в такую жару. А если не пьют, то всё равно глаза вот так горят. Может, он и был выпивший, а может, идеей какой заразился. Лицо Николя стало покрываться пятнами. Вам следовало быть повнимательнее, миссис, сказала она. Не все русские пьют. Спасибо, если у нас ещё будут вопросы, мы к вам обратимся, франк. Ленуар взял Николя за руку и повёл за собой в театр. Что? Откуда ты знаешь его имя? спросила девушка. Я с ним вчера говорил. А ты что здесь делаешь? Свою работу, мсье. От этого мсье Ленуар отпустил локоть Николь. Ты читал сегодня Лё Фигаро? Меня отправили собирать сведения для новой статьи. И когда-то собиралась мне об этом рассказать? спросил Ленуар. А почему ты так и не пришёл ко мне после вчерашнего спектакля? Но ведь ты сама ушла. Я думал, что ты не хочешь ждать меня из-за работы. Кроме того, было уже поздно. Ленвару стало казаться, что он никогда не поймёт женскую логику. Вернее, когда она применялась в отношении третьих лиц, всё выглядело очевидным, а когда дело касалось его самого, он вечно интерпретировал все происходящие события с мужской точки зрения, забывая о том, что в амурных делах он никому не исключение из правил. Это ещё не значит, что я не прождала тебя полночи дома, Ленуар, Николь встряхнула головой и сама взяла Ленуара под руку. Так что там с убийством русского танцовщика? Всё-таки профессиональное любопытство взяло над Николь верх. Обычно подобные вопросы Ленуара раздражали, но в этот момент возможность найти общую тему для разговора показалось сыщику спасительной. Сначала пообещай мне, что не напишешь об этом в Le Petit Parisien, иначе тебе придётся попрощаться с карьерой журналистки. Но если я ничего не напишу, то мне не с чем будет прощаться, Габриэль, потому что карьеру я так никогда и не сделаю, выдохнула Николь. Её переход с официального месье на конфиденциальное, Габриэль, ласкал сыщику ухо. Парижская префектура полиции в моём лице ангажирует тебя своим переводчиком Николь. Скоро сведения у тебя будет достаточно, чтобы писать сразу в две газеты. Только пиши то, что я разрешу. Согласна? Николь посмотрела на Ленуара, прикусила губу, но кивнула. Хорошо. Начнём с того, что артист балета Григорий Чумаков по кличке Чума Заявился вчера в Шатле действительно под мухой. Начал рассказывать Ленуар: "Я не буду этого писать", перебила его Николь. "Как только речь заходит о русских, вечно эти штампы. Конечно, не будешь, потому что я тебе этого не разрешу", парировал сыщик и прижал Николь поближе. Затем они вошли в театр, Ленуар пересказал ей основные известные ему факты, связанные с убийством Чумакова, и добавил: А теперь, как официальный переводчик парижской префектуры, просвети меня, что значит по-русски тётка. Тётка? переспросила Николь. Тётка это сестра отца или матери, а в простонародье так называют женщин. Это как баба и мужик, уточнил Ленуар, отчаянно пытаясь воскресить свои рудиментарные познания в русском, почерпнутые из газет. Ну, баба это не совсем тётка. Смутилась Николь. В конце концов, она тоже родилась не в Российской империи, чтобы разбираться во всех языковых нюансах. В театре Шатле об убийстве Чумакова не знали, пожалуй, только гении, украшающие плафон театра. Отсутствие Диагелива, Фокина и Нижинского усугубляли общее напряжение. Танцовщики бегали по сцене как курапатки, осматривали реквизит. И рассуждали, где лучше встать во время синего бога, чтобы цвет их костюмов гармонировал с цветом декораций. Реквизиторы поднимались на галёрку и давали указания осветителям, чтобы те наладили положение ламп. Пахло потом, пылью и пудрой. Вся эта неразбериха проходила под звуки отдельных тактов музыки. Дирижёр явно очень нервничал. Ле Нуар поймал себя на мысли, что на его месте в окружении стольких русских тоже начал бы нервничать. Одни актёры волновались по любому поводу, сетовали, что нет Бахста. Он бы мог наложить грим. Закрывали уши всякий раз, когда дирижёр задавал неправильный темп. Эй, это вам не Ган и Дебюсси. Это Игорь Стравинский, здесь совсем другой ритм. Другие проверяли сценический рисунок, раздражая этим ещё больше артистов первой категории. Всё будет хорошо, говорили они. Только не забудьте перед выходом на сцену перекреститься. В отсутствие Фокина танцовщики, участвующие в балете Дафнис и Хлоя, толпились на сцене и что-то обсуждали. На Ленуара и Николь никто и не думал обращать внимания. Так дали Нуар вышел на сцену и громко постучал тростью о пол, как Дягилев. Все артисты посмотрели на доски, по которым стучал незнакомый им француз, и замолчали. Один из танцовщиков вышел вперёд и сказал что-то Лнуару, показывая рукой на его трость. Он просит не ломать сцену. Любая щель или неровность могут помешать артистам исполнить танец, перевела Николь. Тогда пусть успокоится и ответит на мои вопросы, поклонился труп Пелинуар. Переведи им, кто я и зачем сюда пришёл. Скажи, что Фокин сегодня не будет. Дорогие артисты, начала переводить Николь. Господин Фокин сегодня не сможет присутствовать на репетиции. Труп по-снова оживилась, все зашептались. Ты сказал им, кто я? спросил Ленуар. Николь повысила голос и представила сыщика. Господин Габриэль Ленуар из охранного отделения. Все снова притихли. Что ты им сказала? спросил Ленуар. Я тебя представила, ответила Николь и продолжила свою речь. Он здесь по указу французского начальника полиции, чтобы помочь разобраться в том, кто убил Григория Чумакова. На этот раз в зале повисла тишина. Скажи, что мы будем очень признательны за любое содействие в ходе официального расследования, сказал Ленуар, садясь на стул перед танцовщиками. После этих слов все продолжали молчать, поэтому Николь добавила: Господин Ленуар, большой поклонник русского балета и русской культуры. Он вчера присутствовал на всех спектаклях и выражает вам своё восхищение танцевальным мастерством. Артисты, кажется, начали оттаивать. Он видел много балетов на своём веку, но такой энергии, такого чувства танца и общей гармонии декораций, музыки и движений, как в русском балете, он ещё никогда не видел, ни в итальянских, ни даже во французских балетных постановках, закончила свой речник Коль. Среди танцовщиков раздались хлопки, многие девушки заулыбались. И совсем по-другому посмотрели на Ленуар. Что ты им сказала, удивился сыщик. Что ты станцуешь перед ними танец маленьких лебедей, если они честно ответят на все вопросы. Какой танец? Провёл пальцами по усам Ленуар. Задавай свои вопросы, у нас мало времени, перебило его Николь. Ленуар встал, поклонился, спустился с Николь в партер и попросил каждого танцовщика подходить к нему по одному. Первой подошла Тамара Корсавина. Балерина широким жестом поправила волосы и села в кресло, стараясь не обращать внимания на пялящихся на неё коллег. Сыщик отметил в своей записной книжке: "Прима" и спросил: "Что вы делали в период с 4 до 8 вечера накануне спектакля?" Девушка ещё больше выпрямила и без того прямую спину и ответила: "Я репетировала. Дафниса и Хлою. Нежинский был с вами? Он куда-нибудь выходил? Да, мы вместе танцевали. Он не уходил. Ленуара удивило, что такая юная мадмуазель ведёт себя на допросе так спокойно. Видимо, сказывается опыт общения с журналистами. Вы слышали звук выстрела или какой-то странный шум с верхних этажей? У нас же здесь оркестр, музыканты играют. Ничего из того, что происходит наверху, не слышно. А что Чумаков действительно был убит? Это не шутка. Почему вы спрашиваете? Я думала, что он застрелился. Не понимаю, кто мог желать ему зла, ответила Корсавина. Как вы относились к Чумакову? Корсавина встряхнулась и снова выпрямила спину. Чумаков был душка. Сергей Павлович ценил талант обоих, и не Женского и Чумакова, даже называл их своими детьми. Вы знали, что Григорий Чумаков приехал в Париж, спросил Ленуар. А он был в Париже уже несколько дней. Если и так, то нет, не знала. Он не жил в нашем отеле. Жаль его. А как вы относились к Женскому? Корсавина снова поправила волосы и помедлив ответила: Он очень способный артист. Хотя иногда, только иногда его драматическая интерпретация ролей не дотягивает. У Чумакова и Больма некоторые роли выходили ярче. Вы солистка русских балетов Дягилева. Почему вы не приняли участие в Послеполуденном отдыхе фавна? Если бы вы согласились танцевать, то на сцене бы появились сразу две звезды балета, что может лучше привлечь внимание публики. спросил у Николь. Он звал меня танцевать одну из нимф в своем фавне, но я отказалась, ответила Карсавина и добавила, словно хотела оправдаться. Там все будто вытесаны из камня, нет ни одного танцевального движения, никакой свободы, нет танца. Разве это балет? И потом у меня и так много главных ролей в балетах Фокина. Фокин понимает суть движений. Я слышала, что Нежинский сначала хотел пригласить на роль главной нимфы и до Рубинштейн. Он предложил вам эту роль до или после отказа Рубинштейн, спросила Николь. Ленуар украдкой посмотрел на свою помощницу. Для журналистки девушка хлопала ресницами слишком невинно. Корсавина смутилась. Да, и даже танцевала Клеопатру. Она сказала, что в балете Вацлава будет участвовать только через свой труп. Потом он предложил эту роль мне, и я и даже была ученицей Михаила Фокина. Как она могла согласиться танцевать под руководством Вацлава? Как вы считаете, кто убил Чумакова? спросил Ле Нуар, наблюдая за реакцией балерины. Не знаю. не женский вырвалось у Корсавиной. Девушка залилась краской и добавила: Они всегда друг друга недолюбливали. Следующим на допрос спустился бледный молодой танцовщик. Линуар записал его имя Александр Кочетовский и снова задал те же вопросы. Кочетовский подтвердил, что не женский был во время репетиции Дафнеса и Хлои на сцене. В отличие от Корсавины, он не скрывал своего волнения. Мы все собрались внизу. Когда на носу премьеры, никто не сидит на месте. На премьере решается судьба спектакля. Потом уже ничего не изменишь. Спектакль запомнится таким, каким его увидели на первом представлении. Мы собрались все вместе. Ещё ходили уборщицы, но остальные все наши. Может, среди французов-фигурантов были незнакомцы, я до сих пор их не всех знаю. Запомнил только тех, кто участвовал в Петрушке. Там француженки не хотели подвязывать платки под подбородком, а надевали их по-модному на бок, чтобы из-под платка торчали локоны. Они нам всем тогда изрядно потрепали нервы, особенно Броне, но в любом случае Дягилев незнакомцев бы не пропустил. Очумея, правда, вышебли мозги? Правда, сухо ответил Ленуар. Артист балета оказался очень разговорчивым, этим следовало воспользоваться. Сыщик задал свой следующий вопрос: как Григорию Чумакову относились в труппе? Его все любили, Чумаков хорошо танцевал характерные танцы, не хуже ни женского, между прочим, только прыгать так высоко не умел. Но из нас никто так высоко не умеет прыгать. Мы с этим давно смирились. Можно сказать, наелись этих кислых щей, рассмеялся Кочетовский. Ватса тоже не сладка. Публика ведь на него с Корсавиным и собирается. Весь успех лежит на их плечах. Но говорят, что Дягилев хотел заменить Ватсу. Я не верю, конечно. Мы с Гришкой много вместе работали, он бы мне о таком рассказал. С другой стороны, зачем вы Дягилев его вызвал в Париж? А как вы сами относились к Нежинскому? С ним вы тоже дружили? спросила Николь. Он гений танца и фаворит Дягилева. Как можно к нему относиться? Кочетовский моргнул и потёр кончик уха. Я с ним дружил, да, но с ним сложно дружить. Он одиночка, революционер. Фокина тоже считают революционером, а тут появился Нежинский. Вот такой у нас в театре новый расклад. Как Фокин относится к Нежинскому? спросил Ленуар. Фокин очень чувствительный, и Нежинский тоже. Они оба очень талантливы и упрямы. Нежинский молод, но тоже умеет постоять за себя. Даже Дягилев хотел заставить его изменить балет, но тот сказал, что скорее уйдёт из русских балетов, чем изменит что-то в своей постановке. Говорят, что его очень поддержал Лев Бахст. Это потому, что они оба ходили в Лувр изучать вазовую живопись. Говорят даже, что скоро Фокин уйдёт от Дягилева, что создаст собственную антрепризу. Только это я так между нами. Хочется, чтобы это дело побыстрее закрыли. Очень уж Броне переживает из-за всего. Вы имеете в виду Бронеславу Нежинскую? Где она сейчас? Почему её нет на репетиции? Ленуар ещё раз обвёл глазами сцену. Сестра Нежинского до сих пор не появлялась. А вы не знали? Чего я не знал? спросил Ленуар. Броня сегодня пошла на службу в церковь. Она очень набожная, Сергей Павлович ей позволил. Ленуар отпустил танцовщицу и подчеркнул в своей записной книжке название церкви. Можно я следующее Иначе мы не успеем потом на репетицию Фавна, спросила молодая танцовщица у Николь. Журналистка в ответ показала ей на кресло перед линуаром. Как вас зовут? спросил сыщик. Лидия Нелидова. У артистки балета была благородная осанка и длинные волосы, а в глазах её горел почти такой же огонёк любопытства, как у Николь, когда она чуяла, что может добыть ещё неизвестные никому сведения. Словно уже выучив свою роль, девушка сразу перешла к делу. Во время репетиции я танцевала с другими артистами. Было так много работы, что даже если бы захотели, мы бы не смогли подняться в уборную Книжинского, да и сам Вацлав был с нами. Он спустился только один раз в партер, чтобы поговорить с Сергеем Палычем. Хорошо, вы заметили среди присутствующих незнакомых людей, спросил Леонар. Здесь театр В театре везде гримёры, одевальщицы, реквизиторы, монтировщики сцен, рабочие, ой, всех не упомнишь. Вернее, мы знаем всех наших. Но Сергей Палыч каждый день приглашает в театр газетчиков, дипломатов, балетаманов, чтобы показать, как мы работаем. Многих из них мы не знаем. И потом в день премьеры я ни на кого не смотрю, просто молюсь, чтобы всё прошло хорошо. Это было важное для вас премьера, спросила Николь. Да, мы же показывали Фавна, столько репетиций. Вы участвовали в спектакле, продолжила Николь. Да, я танцую одну из нимф. Почему вы согласились танцевать в спектакле Нижинского, спросил Леонар. Ида Рубинштейн и Тамара Карсавина отказались. На самом деле, Ида Рубинштейн сразу поняла, что не потянет эту роль. Когда мы начали репетировать, Я тоже сначала очень пожалела, что согласилась танцевать нимфу. В этом балете всё наоборот. Нет ни одного удобного шага. Если ноги и голова повёрнуты влево, то корпус обязательно вправо. Очень-очень сложно. Вацлав долго не мог понять, почему, когда он и Леброня показывали движения, у них всё легко получалось, а мы перемещались неуклюже, как куклы. Это сейчас я выучила движение. Может, балет и выглядит нелепо, но это новое слово в танце. Нет, я не жалею, что согласилась. Нилидова говорила одними губами, как заворожённая. Её тонкое тело казалось постепенно поднималось и парило над креслом. Вацлав, выдающийся актёр. Вы видели, как он играл Петрушку? Ему очень хорошо удаются сцены смерти. А как вы относились к Чумакову? спросил Ле Нуар. Он всегда был заводилой, любил пошутить, любил розыгрыши, но я не знала, что он приехал в Париж. Я думала, что он болеет. Мы ждали его только в Монте-Карло. Нам так Фокин сказал. Вы работали и с Нежинским, и с Фокиным. У них разный подход к постановке балета, спросил Ле Нуар, снова делая пометки в записной книжке. Фокин на репетициях всегда кричит, но он предоставляет нам свободу. Фокин даёт рисунок танца и показывает основные па, предоставляя нам самим разрабатывать свои роли. А не женский просто приходил в ярость и диктовал нам всё, все детали. Он постоянно повторяет, что каждое движение точно должно соответствовать музыке и его замыслу. Если бы только он умел чётко объяснить свой замысел, а не без конца показывает нам одни и те же позы, то было бы проще. Но я никогда не пошла бы в новую интерпризу Фокина. У него нет организаторских способностей. Раньше он и себя не мог организовать, всегда приходил на репетиции с опозданием. Разве может ожидать успех булетмейстеры без делового чутьёя? Каждый должен заниматься своим делом, а в этом году наоборот. Каждый претендует на место другого. Бахст говорит, где и как танцевать, Фокин указывает Дягилеву, как организовывать спектакли, Нежинский ставит новый балет, а Стравинский говорит, какого цвета рисовать декорации. Николь и Леонар переглянулись. Для таких здравых утверждений Лидочка Нелидова выглядела ещё совсем юной. Как вы думаете, кто мог застрелить Чумакова? спросил сыщик. Артистка опустила глаза. На этот раз её ответ полностью соответствовал её возрасту. Его убила любовь к искусству. Я думаю, он застрелился из-за несчастной любви к искусству. Леонар отпустил девушку и помассировал себе виски. Здесь каждый второй любил искусство и недолюбливал ближнего своего. Прекрасная балерина, вздохнул сыщик. Жаль, что на репетициях они не в белых тюниках, как на фотографических открытках. Что? Белые тюники уже давно в прошлом. Но, кстати, их тоже ввели русские. Они напоминали вам снежинки? Какой вздор, закатила глаза Николь. Стоит заговорить о России, все только и твердят, что о холоде и снеге. Нет. Простые белые тарлатановые тюники ввели для кордебалета Жизель. К тому же, по правилам противопожарной безопасности, их предварительно смачивали специальным раствором, поэтому тюники не снежно-белые, а кремовые. Танцовщицы должны были исполнять роли Вилис, умерших до свадьбы невест. Белый цвет тюник это цвет смерти, белых привидений. В балете Вилиса собирается убить Альберта, но погибшая Жизель спасает ему жизнь. Как романтично. У русских все балеты про смерть, повёл усами сыщик. У русских все балеты про любовь, линуар. Любовь сильнее смерти, и дело здесь не в том, русский это танец или греческий. Ты просто, как любой француз, думаешь, что воплощаешь цивилизацию, и это позволяет тебе заведомым невежеством относиться к культуре моих предков. Древние греки были не только твоими предками, а скифы У нас тоже в истории были свои скифы. Мы называли их галлами. Каждая цивилизация построена на смеси собственных галов и римлян. И в разные эпохи люди ассоциируют себя либо с варварами, либо с цивилизацией завоевателей. А ты себя с кем ассоциируешь? Я француз, и от этого никуда не денешься. Мои предки уже 10 веков живут на этой земле. Как ты понимаешь, в ображении есть, где развернуться в семейной ретроспективе. Опросив ещё полудюжины артистов, Ленуару очень захотелось поговорить с кем-то по-французски без перевода. Пьер Монтье, дирижёр русских сезонов этого года, вот кто был ему нужен. Когда Николь увидела свою подругу Люси и пошла с ней поговорить, Ленуар направился к музыкантам. Господин Монтье Могу я задать вам пару вопросов? Да-да, одну минуточку. Я ждал, когда вы освободитесь. Да, мне тоже есть что сказать полиции, засуетился дирижёр. Вы слишком мягки с русскими танцовщиками, они с вами сразу расправляют крылья, а Фокин и Дягилев держат обычно всех в узде. Вас тоже, спросил Ленуар у молодого трясущегося дирижёра. Нет, то есть я отвечаю только за музыку. Меня взяли, потому что в этом году у них балеты на музыку французских композиторов, понимаете, мы играем дебюси Гана и Равеля, а еще этого русского гения ритма Игоря Стравинского, будь он ни ладен. В этом году программа антэрприза словно сама по себе символизирует франко-русский союз. Декорации и танец русские, а музыка наша. Чем вам насолил Стравинский? Это его музыку вы вчера играли. Да, да, мы играли Стравинского. Он самобытен, но очень уж у него сложная для наших музыкантов партитура. Я даже сам вынужден был разбирать с ним отдельные куски, ответил Монтё. Например, когда вылезает Нечисть Кощеея, ритм для нас слишком ломаный. Слышали ли вы звук выстрела во время репетиции? спросил Ленуар. Нет. Если выстрел и был, то точно не во время репетиции, иначе мы бы услышали. Тем не менее, выстрел был. Монтё растерялся, похлопал себя по карманам, но потом словно вспохватившись, ответил. Тогда он прозвучал одновременно с летаврами. Это единственный инструмент, звучание которого могло бы заглушить звук выстрела из револьвера. Разве я говорил, что стреляли из револьвера? Ну, но... Я просто предположил, не из оружия же стрелять в человека. А револьвер можно легко спрятать. Монтю, а у кого из русских былитмейстеров, по-вашему, лучший слух? У Фокина или у Нижинского? У них оба и хороший слух. Да-да, только Фокин свободно читает партитуры, а Нижинский с трудом. Однако он без нот может сыграть любой музыкальный отрывок. Для этого ему достаточно Один раз услышать музыку. У нежинского определённо есть слух на фальшивые ноты и на сбои в темпе. Если он не всегда может объяснить, что именно не так, фальшь он узнает безошибочно. После разговора с Монтёлинуар окинул взглядом сцену. Без хореографов и руководителей в театре по-прежнему царил хаос. Каждый занимался своим делом, и совокупность этих дел походила На развороченный муравейник, где каждый все еще носил свою хвостинку, но не знал куда и зачем. Николь по-прежнему говорила с Люси. Познакомься, Габриэль, это, а мы уже знакомы, заулыбалась девушка. Правда? Мы с Люси когда-то вместе работали в магазине Бон Марше. Да, только я всегда хотела танцевать. Частные уроки брала. но мне сказали, что путь на сцену для меня закрыт. Ноги уже не те, призналась Люси. Но она все равно попала на сцену, только в качестве фигурантки. С гордостью за подругу сказала Николь. Тогда понятно, откуда вы знаете Нижинского, заметил Линуар. Вадслав Гений. Среди французских фигурантов его не воспринимают всерьез, потому что он почти ни с кем из нас не говорит, а все репетиции Фавна проводит наверху со своими. Но он русский вестрис, и я очень надеюсь, что в следующем балете он задействует и нас. Наверное, за это время он вернётся в Россию и наберёт там новых танцовщиков, сказала Николь. А он не вернётся в Россию. Что вы этим хотите сказать, мадмуазель? спросил Гюнар. Ни женщина не может вернуться в Российскую империю. потому что его уволили из императорских театров за то, что он вышел танцевать в одном трико перед императрицей, а все танцовщики без государственного контракта подлежат мобилизации на воинскую службу. Возможно, воинская служба пошла бы ему на пользу, сказал Ленуар, заранее зная ответ. Воинская обязанность коренным образом изменила его собственную жизнь, но это ещё не значит что она одинаково всем полезна. Это бы разрушило его карьеру, он ведь не воин, а танцовщик, сознанием дела заметила Люси. С тех пор он разъезжает по европейским турне и боится, что вернувшись в Россию, его призовут. Дягелев обещал помочь с отсрочкой, но говорят, что на самом деле он предпочитает удерживать своего солиста при себе. Так значит, не женского уволили из-за треко Говорят, что против него царскую семью настроила сама Матильда Кшесинская, продолжала рассказывать Люси, радуясь, что она может блеснуть такими подробными знаниями о русском балете перед подругой и перед представителем полиции. Кшесинская это самая знаменитая балерина в России, пояснила Николь. Да, до Нижинского она была единственной примой, которая управляла театром по своему усмотрению. Сама выбирала себе балеты, сама решала, как распределить роли. Но с приходом Фокина и Нежинского всё изменилось. Они создали сольный мужской танец, которому аплодировал не только раёк, но и партер, а партер и ложик Шесинская считала своей собственностью. Двум звёздам в русском балете не было места на одной сцене, особенно двум звёздам польского происхождения. А сестра нежинского осталась с братом? Да. Она тоже уволилась и поехала с Вацлавом выступать в антрепризе Дягилева. Говорят, что в неё влюбился Шаляпин, но она его отвергла, или он её отверг, потому что был женат. В любом случае, броня сейчас нашла ему замену среди русских танцовщиков. Это был Щумаков, спросила Николь.